Глава 2 Колян решается на авантюру, изменившую его судьбу. Закон хештег 278. Запрещено иметь рабов, покупать и продавать рабов, а также участвовать в любом бизнесе, связанном с работорговлей. Под колеса мощного джипа Неслось выбоистое полотно дороги. Колян одной рукой держал кожаный руль. В открытые весеннему теплому ветру окна неслись запахи влажной, разгоряченной солнцем земли. Колян скучал. Жизнь его тянулась спокойно, размеренно. Денег было столько, что потратить он их не мог, да и желания тратить, честно говоря, особого не было. Да и что нужно от жизни дворовому пацану, которым он в сущности оставался. Вкусной еды, выпить, покурить, девчонок веселых и не динамщиц. Многие годы Колян жил на щелчке, из-за каждого угла ожидая выстрела. Теперь настала спокойная жизнь. Конкуренты либо сгнили в земле, либо успокоились и ведут свой бизнес, не мешая Коляну. Тем более, что в политику он не лез, особой жадностью не отличался, бизнес его процветал. Нанятые управляющие вели дела под строгим надзором, сомнительные сделки не лезли, воровали в меру. Скажи Коляну кто-то лет десять назад, что он превратится в скучного буржуа, он бы и не поверил, и послал говорящего по очень далекому и не очень светлому адресу. Но факт был налицо. Некоторое время Колян пожил за границей, но ему быстро обрыдли рожи иностранцев, насквозь фальшивые, всегда улыбающиеся – Сколько бы он ни сыпал деньгами, в их глазах отражалось только презрение. Они считали его русским быдлом и посмеивались над ним за спиной. «Русский может жить только в России», — думал Колян. «А с большими деньгами и в этой стране можно прекрасно жить». Колян давно уже не копал по войне. «Только от безнадеги и безденежья можно рыться в сгнивших трупах немцев, разыскивая их личные вещи», — считал он. А вот поиск археологических артефактов с недавних пор увлек его. Тем более, что с его финансовыми возможностями он мог сто очков передать любому археологу. Археологический мир, как узнал Колян, окунувшись в общение с археологами, представлял собой очень гнилое криминальное место. Там творились такие вещи, что Колян только диву давался. Базарные торговцы и рэкетеры отдыхают, Некоторые археологи ездили на хамерах и при этом били себя в грудь, доказывая, что они родители истории родного края. Они всячески пиарили свою деятельность на Ниве краеведения, без зазрения совести наживаясь на найденных при раскопках артефактах. Конкуренция в виде независимых поисков им была не нужна, поэтому они всячески ее искореняли. Они клеймили поисковиков черными копателями, грабителями могил, ворами и другими нелестными прозвищами, которые с легкостью придумывали в свободное от продажи найденных артефактов время. Колян с головой окунулся в археологические дебри еще и потому, что подобные знания были весьма кстати владельцу сети антикварных магазинов. Он оставил управление бизнесом Ленке, которая была весьма неплохим руководителем, хотя бы потому, что безошибочно видела суть любого человека. Доходило до мистики. Если она заявляла, что этот человек дерьмо, в конце концов Колян на собственном опыте убеждался, что так оно и было. Сотрудник или проворовывался, или начинал работать на себя, или бухал безмерно, помочив свой клювик в деньгах, что в конце концов приводило к его отстранению от должности. Причем иногда не без последствий. Люди попадались всякие. Были и попытки нападений, и мести всякого рода. В таких случаях Ленка обращалась к Коляну. Он выходил на первого, главу своих тайных силовиков, и проблема разрешалась. Ушли в лету девяностые, силовые операции ушли в прошлое. Все битвы давно уже разворачивались на других фронтах. В залах судов, в милицейских кабинетах. Для этого в компании Коляна работал целый взвод высокооплачиваемых юристов. Немало помогали и свои менты в высших структурах. Деньги животворящие могут очень, очень многое. Ленка осталась в столице. Их отношения с Коляной были уже не столь пылкими, как раньше, и скорее походили на отношения двух старых близких друзей, прошедших вместе огонь и воду. Любовь была, но в последнее время они как-то отдалились друг от друга. Ленка отпустила его в поля, так как видела, что он тоскует в золотой клетке. Она знала, что настоящему мужику порой просто требуется забить на все, залезть в какие-то дебри и героически преодолевать все трудности, которые он, будучи мужиком, а значит, с ее точки зрения бестолковым существом, сам себе придумал. Не дай ему воли, дак он или сопьется, или превратится в бесхарактерного подкаблучника, существо, которое мужиком-то назвать можно лишь с натяжкой. Попрощавшись с ней, Колян несся на джипе к своему старому ротному товарищу Володьке, с которым они когда-то прочесывали зеленку Чечни и делились последней сигаретой. Тот случайно узнал его на фотографии в какой-то газете и, приложив усилия достойные шерлока Холмса, вышел на него, несмотря на многочисленные барьеры службы безопасности Коляновской империи. Колян был искренне рад его увидеть, и они несколько дней пробухали, носясь по столице с кучей охраны и толпой визжащих девок. Ленка с хихиканьем говорила ему. «Ах ты, старый козел! Седой уже! А все этих сучек таскаешь! Вот только принеси заразу в дом! Я тебе, гадина, обрезание сделаю прям под корень! Будешь с копцом у меня, тихим, спокойным, как кот! А че, дети уже есть, хватит! Зачем тебе хрен, если он тебя таскает куда не надо?» Колян вяло оправдывался, врал, что это на на него возводит, а у самого холодело внизу живота. Вдруг и правда кастрируют, с Ленки станется. На самом деле Ленка возмущалась для порядка, знала, что он ни на кого ее не применяет. Но порядок надо соблюдать, мужика надо держать в ежовых рукавицах, а то забалуется. В общем, погужбанили они с Володькой знатно, с битьем посуды и хачиков в ресторанах. Колян был очень терпим ко всем нациям, но его терпение лопалось, когда он видел, как стаи молодых кавказцев в центре города танцевали на виду у всех лезгинку и с гоготом задирали подолы русским девчонкам. Из драк с горскими чаще всего они с Володькой выходили победителями. Боевые навыки не пропьешь, даром, что жизнь у обоих была спокойная и невоенная. Пару раз толпа кавказцев едва не затоптала их, Но охрана из бывших работников «девятки», строго проинструктированная вездюсущей Ленкой, быстро разбросала ногчей и увезла боевых товарищей, утиравших кровавые сопли, к новым победоносным выезжам по ночной столице. Расстались они с уговором встретиться летом. Володька предложил заняться поиском на родине в пещере Кудеяра, где, по преданиям, должен был находиться огромный клад. Коляну денег особо и не надо было, но вечный зуд кладоискателя толкал его вперед. Он и сам не заметил, как оказался за рулем прыгающего на ухабистых дорогах авто, один без охраны, снаряженный лишь оборудованием для поиска и дорожным скарбом. Чувство, охватившее его, было странным. Давно он уже не передвигался по жизни так свободно, рассчитывая лишь на себя, свою силу, ловкость и разум. Впрочем, на всякий пожарный в его кармане лежала пластиковая карта, с которой он мог снять сумму, достаточную для покупки небольшого города. Спутниковая связь соединяла его с любой точкой планеты. Один звонок, и прилетят к нему несколько крепких молодых людей, с виду неприметных, но опасных, как гюрза. И все же это была иллюзия свободы, которую богатые люди часто не могут себе позволить. Колян взял сотовый телефон. «Здорово, Вован!» — Скоро буду у тебя. Готовь стол, будем питаться и обсудим дела. — Жрать хочу. Ленка тебе гостиниц прислала, даже пузырек положила. Надеюсь, без яда. — Материла меня за наш прошлый вояж, ты бы слышал. Колян засмеялся, выслушал Володькины слова и положил трубку. Через час он подъехал к небольшому дому друга и посигналил — Володька вышел из калитки, обнял Коляна, и они потащили многочисленные сумки и свертки в дом. Симпатичная супруга Володьки радостно встретила Коляна, хотя и не знала его раньше. Володька женился уже после армии. Она была женщиной доброй и веселой, и знала, что абы с кем муж не дружит, а значит, его друзья заслуживают уважения и радушной встречи. К приезду гостя был накрыт богатый стол из их семейных запасов и привезенных Колянам столичных редкостей. Чисто для приличия она пожурила Коляна за привезенные вкусности. Зачем, мол, у нас самих все есть, но на самом деле порадовалась гостинцам. Друзья сели за стол, выпили хорошего красного вина, вкусно покушали и, осоловевшие от трапезы, перешли к обсуждению дела. «Итак, что мы имеем?» – начал Колян. «Через продажных архов за энную сумму денег я добился официального статуса археолога. Чего только за деньги, мля, не купишь. Так что прошу любить и жаловать кандидата исторических наук», — Колян хихикнул. Он выпустил несколько десятков статей в специализированных и не очень журналах. Группа литературных негров-историков написала ему диссертацию. Все это было необходимо для получения открытого листа, для придания официального статуса их раскопкам. Без необходимого перечня документов, без статуса археолога копать, конечно, было можно, но возникало бы много преград и вопросов. Кроме того, я добился разрешения на проведение работ на Кудьяровой горе с условием впоследствии включить пещеру в туристический комплекс для привлечения в область туристов и развития инфраструктуры. И хрен знает, чего там еще. Колян засмеялся, а потом посерьезнел. «Черт его знает». Может и правда такой проект сделаем? Поставлю тебя рулить комплексом, бабки хоть отобьем. Ленка говорит, что сейчас в моде экологический туризм. А она у меня финансовый гений. Как скажет, так в точку. В общем, завтра займемся поиском стройматериалов, техники, людей. Неделя у нас есть на организацию. Надо купить тут у тебя в городе офис, так выгоднее, чем снимать. Я завтра позвоню, чтобы юристы прислали подобрать варианты и заключить сделку. И, как подготовим все, двинемся к пещере. Я пару дней поживу у тебя, если ты не против, а потом куплюсь этот домик поближе небольшой этажа на три. Колян гыгыкнул. Все-таки в положении богатея есть свои преимущества. Легли они спать уже далеко за полночь. Разгоряченные вином в предвкушении новых приключений, они долго не могли разойтись, пока их не шуганула Володькина жена Света. резонно заметившая что они еще успеют надоесть друг другу за лето, а вот поспать перед завтрашним бурным днем следовало бы. Коляну постелили в комнате на диване, и он уснул под Володькино бубнение с женой за стеной. На следующий день Коляна Володя запаслись ворохом газет с объявлениями и начали обзванивать организации. Друзья звонили по телефонам, прерываясь лишь на короткие перекусы, да и то лишь по настоятельному требованию Светы. Вечеру нужные стройматериалы и вся необходимая техника были найдены, а на пороге дома появился юрист фирмы, которому тут же поручили искать офисные помещения. Через неделю все было практически готово к старту. Закуплен лес, доски и бревна, взяты в аренду техника, бульдозер ЧТЗ и экскаватор МТЗ. Куплен офис не в центре, но и не на самой окраине. Там и собрался военный совет. коляны Володька решали, что делать дальше. «Завтра мы с тобой, в Вован, выдвигаемся в село Мох. Осматриваем местность, подбираем помещения под проживание рабочих. Кстати, ты знаешь, где тут можно набрать джамшутов?» «Ясное дело, знаю. Они на выезде из города тусуются и на привокзальной площади у памятника Дзержинскому. Наберем сколько надо, лишь бы только, мля, работали как следует. Кстати, Колян, ты продумал, где мы возьмем специалисты по горным работам? Это тебе не хрен собачий». Я кое-что соображаю в этом, но надо спеца, надирающего над работами. До такого, чтобы работяг гонял, но по делу, иначе можем огрести проблем. Они задумались, и вдруг Володька ударил себя по лбу. Стоп, Колян, у нас же есть отделение геологии и институт геологии при универе. Кто, как и не они, знают спецов по Саратову? Давай так сделаем. Ты вали в мох, ищи там дом или общагу в аренду для работяг, а я в универ, искать инженера». Сколько мы ему можем предложить? Черт знает, какие у вас тут зарплаты и сколько он запросит за горные работы. Тебе Вован виднее. Обещай ему сколько хочет. Не стесняйся. Бабки есть. А хорошие спецы денег стоят. Ежели у нас Джамшудов завалит на хрен в горе, греха не оберешься. Сколько бы ни запросил, все мало. Дело серьезное. В общем, я пошел на разведку, а ты тут спеца ищи. Да и по работягам вопрос остается открытым. Пусть он сам работников подбирает. И еще. Снабженца надо. Мы что ли с тобой будем думать, какую жертву приготовить? Какие стройматериалы привезти? С рабочими валандаться опять же надо. Зарплаты, оборудование. Подключи к поискам нашего плевака. Колян хмыкнул и кивнул на юриста, который копался в бумагах в углу комнаты. Он, Петька, не при делах. Нагружай его. Видишь, какой он розовый и здоровенький. Он все потянет. Друзья засмеялись, глядя на юриста, молодого крепкого мужчину лет тридцати, который при словах Коляна страдачески поморщился и искоса взглянул на них. «С вами будет здоровье. Как же! Кто мне вчера подливал, когда офис обмывали? У меня в башке эскадрон гусар летучих ночевал. Да и сейчас там сидит и копытами топочет. И гадит еще!» Он опять страдальчески сморщился и потер рукой лоб, то место, где, по представлениям индийцев, находится третий глаз. «Петруха, не хрен тыковку тереть. Давай, берись за дело. На тебе дело производства, прием на работу, оформление трудовых. В общем, все то, что мы, люди искусства, физически не можем исполнять». Колян хотнул переглянувшись с Володей. «Какого ты искусства, Николай Сергеевич? Двести грамм коньяка залпом выпить? Чуть не отравили меня несчастного». Как я буду нести службу в таком состоянии? А если серьезно, тут бухгалтер нужен. Закрывать объемы работ, выплачивать зарплату. Я юрист. Соображаю кое-что в делопроизводстве, но в бухгалтерии не бум-бум. Потом сами же будете на меня наезжать за косяки». «В общем-то, ты прав», — почесал в затылке Колян. «Вот что. Дай объявление о приеме на работу бухгалтера. А еще найди какую-нибудь девку, чтобы сидела на телефоне и отвечала на входящие». Не совсем тупую, и чтоб ноги от ушей. Наймешь дуру, да еще с короткими ногами. Пойдешь копать в пещеру джамшудом. Мужики посмеялись, и на том и порешили. Петр отправился по газетам давать объявление о найме, Володя в институт геологии, а Колян загрузился в джип и рванул в село Мох, где находилась Кудеярова пещера, определяться на местности. Уже наступил полдень, До места езды это было всего 100 километров, и Колян легко мог смотаться туда и обратно за несколько часов. Он уже приехал в свой дом, который за неделю успел ему найти Петя. Дом находился в поселке Сокол на окраине города. Коляна сразу же привлекло его удачное месторасположение. Чтобы добраться от места раскопок до дома, ему и в город въезжать не надо было, а можно было сразу уходить на объездную дорогу. Загруженный, весь в пробках город и без того до смерти надоел Коляну, который плохо переносил массовые скопления народа. Участок вокруг дома был огромным, а на его территории располагалось и бани, и гаражи. Все удобства за смешные три с половиной миллиона рублей. Колян с трудом пробился через поток машин к выезду из города, даже на окраине поток был очень плотным. На улицах к тому же работали дорожники, которые, как известно, являются настоящими дорожными террористами, создающими заторы везде, где они латают асфальт или убирают мусор. Колян часто наблюдал, как в час пик посреди оживленной улицы появляются рабочие в оранжевых жилетах, которые выставляют ограждение так, чтобы как нарочно перекрыть улицу ровно наполовину. необходимости в этом не было никакой и колян искренне считал что это месть работяг более успешным водителям, типа купили дорогие машины ездят тут всякие а я вот тут все сейчас перегрожу и вы хрен проедете подобный ремонт порой затягивался на несколько дней а то и недель пятеропухших от пьянств и безделияработих с философскими выражениями лица наблюдали за шестым, который хотя бы как-то пытался работать. С одной стороны, коляна даже веселила такая картина, а с другой — хотелось выйти, взять плетку и отхлестать этих еле-еле, таскающихся, как в замедленной съемке, террористов по их ленивым физиономиям. Но он ехал дальше. На перекрестке он заметил нищего со страшным перекошенным лицом, ковыляющего на костылях. Одной ноги у него не было. Бродяга просил милостыню у водителей проезжающих машин. Колян достал из кармана полтенник и открыл стекло джипа, с удовольствием впустив в машину теплый, пахнущий сыростью и распускавшимися почками воздух. Инвалид поравнялся с джипом Коляна, тот сунул нищему полтенник, автоматически мазнув взглядом по хромающей фигуре и нажал на газ. Машина рванула с перекрестка, Колян задумчиво потер лоб рукой. Ему почему-то показалось, что он где-то видел этого мужика на костылях. Он недоумевал. В этом городе он никогда не был. Откуда ему знать какого-то нищего?» В конце концов он отбросил эти мысли и, ткнув пальцем в кнопку магнитола под рог серебряного дождя, рванул по трассе, легко обходя какие-то ржавые пятерки и копейки, забитые под завязку дачниками-курдючниками, с рассадой на крышевых багажниках и с дородными тетками в салоне. Проносились мимо разноцветные миниатюрные машинки – которых Колян боялся как огня, объезжая их за полтора метра. В таких обычно ездили автоледи, от которых можно было ждать чего угодно на дороге. Колян очень любил женщин, но только не за рулем. Иногда ему хотелось вывлачь очередную даму из-за руля, схватить ее за волосы и крича страшно «Будешь, сука! Будешь еще такое вытворять! Будешь еще за руль садиться!» Бить ее за волосы головой в такт словам, а борт ее блестящего автомобильчика. Трасса со свежими заплатками черного, еще не испачканного асфальта тянулась среди бескрайних полей, перелесков, овражков. Россия. Типичная Россия лежала перед ним во всем своем великолепии. Или убожестве. Колян отключил климат-контроль, приоткрыл окна и полной грудью вдохнул апрельский воздух. Деревья еще не распустились и стояли голыми после тяжкой снежной зимы. Местами в кюветах дороги, там, куда не сразу заглядывает солнце, виднелись черные сугробы смерзшегося снега, подтаивая темными лужами. Показались новые мурасы. Дорога обходила райцентр слева и уходила дальше в сторону села Мох. Колян въехал в село около трех часов дня, было еще светло, вокруг явственно чувствовалось приближение лета. Покосившиеся дома села вросли в землю, мох поражал своим убожеством и грязью. Разбитые дороги уже много-много лет никто не латал и даже не собирался. Лишь одно здание выделялось свежей побелкой и бодро развивающимся российским триколором над коньком. Колян сразу направил машину к этому зданию, решив взять быка за рога. Он заглушил джип, вылез, хлопнув дверью и вошел в помещение, в котором, как всегда в русских присутственных местах, пахло пылью, старой бумагой и другой канцелярщиной. Он прошествовал мимо нескольких прикорнувших на стульчиках старушек и колоритного мужика в ватнике с испитым лицом прямо к кабинету главы администрации. Постучав и так и не дождавшись ответа, он заглянул внутрь. За столом сидела женщина пятидесяти лет, с выбеленной до состояния мочалки прической, преисполненной уважением к себе и к своей деятельности, а также презрением ко всему остальному миру. Она взглянула на Коляна со смесью удивления и отвращения, как на внезапно упавшего с потолка таракана. — Что хотели? Кому? — Ну... Как бы к вам познакомиться, протянул Колян, оглядывая даму и выбирая стиль поведения с ней. А вы вообще кто? Я-то? Я вообще человек. Коляну даже стало весело. Давно с ним никто так не разговаривал. Но ну я вижу, что не привидение, фыркнула женщина. Что хотели-то? Я руководитель археологической экспедиции, которая будет вести раскопки в Кудеяровой пещере. Зашёл познакомиться с вами. Наладить контакты для взаимовыгодного сотрудничества. — А почему я не знаю ничего ни о какой экспедиции? Внезапно повысила голос женщина, и в ее голосе послышались истеричные нотки. — Почему без моего ведома какие-то экспедиции? — Ну, я не знаю. Можете позвонить председателю областной думы. Он все вам объяснит. Он-то точно знает о нас. Поддерживает. — Да? — Хм. Ну, ладно. Ослабила хватку женщина. «А чего от меня-то надо?» «От вас? Консультации, помощь в размещении экспедиции», пожал плечами Колян. «Нам необходимо помещение для рабочих». столовые если есть, где можно готовить». «Нет у нас помещений. Вы что, не видели, что в селе делается? Разруха полная. Колхоз давно не работает. Молодежь поразъезжалась. Одни старики да алкаши остались. Ищите, где пристраиваться». «Я вам ничем помочь не смогу», — вздохнула она. Колян понял, что тут нечего ловить. Он коротко попрощался с дебелой дамой и, запрыгнув в джип, медленно покатил по дороге, рассматривая дома и редких жителей села, бродивших возле своих домов и сгребавших зимний мусор в кучи для просушки и сожжения. Он остановился возле одного детка и попросил его указать дорогу к Кудеяровой пещере. Дедок охотно объяснил дорогу, с любопытством поглядывая на иностранную машину с мощным протектором, надписями на боках и иногородними номерами. Колян двинулся по грязной тряской дороги разбитой копытами сотен коров и овец, вдоль покосившихся домишек, прилепившихся к склону горы, мимо вспаханных еще с осени огородов. Затем дорога ушла в лес. По ней текли потоки воды, видимо, еще не до конца сошли талые воды. Поток был настолько сильным, что если бы не высокопроходимый джип, Колян вряд ли продвинулся бы дальше. Грязные лужи с липкой грязью усеивали путь, как маленькие озерки. Колян внимательно осматривал окрестности возле дороги, потом опытным взглядом приметил место, что-то вроде лужка, возле реки Соколки, которая несла свои желтые, как вода Хуанхэ, струи из-под горы. «Тут можно поставить палатки большие солдатские», — подумал он. А что, сейчас лето уже, не замерзнут, тут и кухня, и туалет разместятся. Надо будет оборудовать лагерь по всем правилам. И проблема с помещением решена, и все рядом, до пещеры рукой подать. Его джип вынырнул из очередной грязной лужи и выскочил из леса на склоне горы. Дорога уткнулась в тупик, окончившись чем-то вроде полянки для пикника, загаженной бутылками и всяческим мусором. Колян заглушил движок машины, вышел на влажную траву и направился вперед пешком, взбираясь на склон горы и скользя по грязному дерну. Он шел, пока не заметил темную дырку в склоне высотой в половину человеческого роста, когда понял, вот она, пещера. Согнувшись, он вошел в пещеру. В ней было очень холодно, как в холодильнике. Коля включил фонарик, который взял с собой, осмотрелся, Песчаная почва, что-то вроде суглинка Стоять в полный рост было нельзя Только согнувшись в половину Работы много Подумал Колян А вдруг там что-то и правда есть И зачем мне это, а? Просто любопытство А почему и нет? Деньги есть, солить мне их, что ли Могу себе позволить и почудить А вдруг там и правда Железные двери, амбарные замки С поросенка величиной Колян хохотнул но почувствовал, как в глубине души нарастает знакомое радостное возбуждение и ожидание чего-то чудесного. Поисковик никуда не делся, как оказалось, просто он затаился до поры до времени. Колян вылез из пещеры и упругим шагом пошел к джипу, чтобы направиться назад в город. Пора было вывозить экспедицию на место».